Студия «Ардис» представляет «Нюша Порохня. Сумеречное колдовство». Читает Нижегородова Александра. Это было когда-то давно в незапамятном веке. Были кисельными берега и молочными реки. За окном, наметая сугробы, крутили метели. И всю ночь надо мной гуси-лебеди в небе летели. Танцевала поземка под звуки волшебного рога, Между сосен петля из вала уводила дорога от вселенской тоски и хандры дармовое лекарство. Далеко-далеко за моря. Тридевятое царство. А потом, вдруг, как по волшебству, все куда-то уплыло. Было утро наполнено солнцем и запахом мыла. Сказки детства стирались из памяти, но еще долго слышал я голоса вещей птицы и серого волка. и другие дороги вели в неизвестные дали, и меня за собой в предрассветные сумерки звали, и герои из сказок, покрытые времени пылью, обретали живые мечты, становились реальностью, былью. Андрей Ивонин Спустившись по пожарной лестнице, Я испуганно огляделась и помчалась под балконами, прижимая к груди свой рюкзак, в котором сидел дорогой моему сердцу хомяк Филя. Я почти добежала до конца дома, когда меня схватили за шею и резко дернули назад. «Ну что, сука, думала, сбежишь?» Сердце ухнуло вниз, забилось где-то в районе пяток и замерло, почти лишая меня возможности дышать. Рядом остановился автомобиль, и не особо церемонясь, меня запихнули внутрь. По обеим сторонам от меня уселись два амбала бандитского вида, и я оказалась зажата между ними, словно между молотом и наковальней. Было страшно до одури, и, зажмурившись, я принялась молиться, повторяя после каждого слова «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Ну вот мы и встретились». Холодный, как речная вода, голос заставил меня приоткрыть один глаз. «Думала, я не найду тебя?» «Я уже тысячу раз повторяла, что у меня нет денег». «Я не знаю, где мой муж, я ничего не знаю!» Закричала я и тут же получила увесистую затрещину от сидевшего рядом мамбала. «Не ори, а то шокером получишь!» Он покрутил возле моего носа электрошокер. «Только раскрой рот!» «Лучше тебе сказать, куда скрылся твой Пронин с моими деньгами». Мужчина, сидевший на переднем сидении, поправил очки. А вместе с ним и остальные друзья. Чебанцев, Смехов, Ростиков и Федоров. «А они что, тоже исчезли?» Я, наконец, решилась посмотреть на него. «Все, что ли?» Мой горячо любимый муж, Пронин Алексей Владимирович, пропал неделю назад, не оставив даже записки или сообщения в телефоне. Я прождала его двое суток, дергаясь от каждого звука подъезжающей машины и не забывая наяривать на телефон, в котором поселилась нудная тетенька, сообщавшая, что абонент не абонент, а потом поехала в полицию. Там мне объяснили, что искать его никто не будет, пока не пройдет трое суток, и намекнули, что мой Пронин загулял и скоро явится. Я разозлилась и, вернувшись домой, напилась вина, представляя, как Лешка кувыркается с какой-то малолеткой, а я как дура схожу с ума. Деньги у нас водились, и когда Пронин вместе со своими партнерами и давними друзьями купил колбасный завод, жизнь вообще превратилась в рай. Я ни о чем не думала, жила в свое удовольствие, А теперь вдруг поняла, что, возможно, этой беззаботной жизни пришел конец. Лёшка уйдет к молодой любовнице, а я останусь одна в своей однокомнатной квартире на краю географии. Я даже не могла позвонить его друзьям, потому что не знала их. Пронин всегда говорил, что это мне не нужно, и у меня вполне хватает своих знакомых, которые веселые и замечательные люди, в отличие от этих сухарей, помешанных на деньгах. Когда я совсем упала духом, представляя свою унылую жизнь, бабы-брошенки, запиликал домофон. Я бросилась было открывать, но что-то меня остановило, и, взглянув на монитор, я замерла. Под дверями подъезда нашего элитного охраняемого дома стояли два здоровенных мужика в темных очках. Они смотрели по сторонам, сложив руки на груди, и у меня отчаянно засосало под ложечкой. «Вам кого?» Мой голос прозвучал испуганно и неуверенно. Пронина, Алексея Владимировича, пробасила в трубку. Он дома? Нет, проблеяла я. Его нет дома. А где он? Лысый амбал, мялся, переступая с ноги на ногу. Можно узнать? Я не знаю, ответила я, вполне правдиво. А вы кто? Друзья, гыкнула в трубку. Лучше. Я выключила домофон и помчалась к окну. Двое странных друзей потопали в сторону чёрной БМВ, но уезжать, по-видимому, не собирались. Они загрузились в джип и просидели в нём до утра. Всю ночь я тряслась от страха, подозревая, что Пронин влип в дурную историю. Такие люди просто так не появляются. Господи, что делать? Пусть только уедут, сразу в полицию пойду. Но они не уезжали. Когда в домофон снова позвонили, я на цыпочках, будто меня мог кто-то услышать, приблизилась к нему и уставилась в монитор. Теперь их было трое. Комбалам присоединился высокий седой мужчина в очках и длинном пальто. Я подняла трубку и сиплым голосом спросила, что надо. «Евгения Пронина?» — скользкий шипящий голос срезанул ухо. «Советую вам и вашему мужу не прятаться от меня, иначе вас будут собирать по частям». «Мне стало плохо. Да что происходит?» «Я сейчас позвоню в полицию!» Почти выкрикнула я, но он лишь улыбнулся. «Давай. Они быстрее достанут тебя из квартиры. Тебя и твоего муженька». «Его нет уже вторые сутки!» Не понимая, зачем, ляпнула я, и он недовольно поморщился. «Хватит! Я предупреждаю, если до следующего утра не будет денег...» Мужчина помолчал, а потом поднял голову, и мне показалось, что он уставился прямо на меня. Я помогу вам познать все оттенки боли. Они сели в джип и укатили, а я, как деревянная кукла, вышагивала по своей шикарной квартире на негнущихся ногах. Что, что он отворил? Какие деньги? Было ясно, что дело идет о приличной сумме, но в последнее время Пронин никак не показывал, что у него проблемы. Он был весел, излишне нежен и заботлив. Неужели он скрывается от долгов? Оставил меня одну, зная, что его будут искать и обязательно придут ко мне. Скотина!» Я завыла, жалея себя, и долго сидела на диване, сморкаясь в бумажной салфетке, которую тут же бросала на пол. Уже ничего не имело значения. В голову пришла мысль, что стоит сбежать отсюда и подумать в безопасности, что предпринять. О маленькой квартирке никто не знал, и там можно было пересидеть некоторое время. На днях вышла моя новая книга, работы пока не было, и я была свободна. Я снова разревелась, вспомнив презентацию книги, на которой Пронин дарил мне цветы, целовал ручки, а я благодарила его и посвящала все, что написала. Идиотка. Поддавшись импульсу, я собрала кое-какие вещи, взяла ноутбук своего любимого хомяка и, воровато оглядываясь, покинула квартиру. Без препятствий я пробралась в гараж и, забравшись в свой любимый Порше, облегченно выдохнула. Первые шаги удались. Выехав со двора, я покружила по городу, таращась в зеркало заднего вида, чтобы вычислить слежку, но ничего подозрительного не заметила и со спокойной душой помчалась по трассе прочь из города. Но и в холодной однушке, затерявшейся в панельных пятиэтажках, мне не стало легче. В голову ничего не приходило, было страшно и обидно. Я приняла душ, завернулась в махровый халат и забралась под одеяло. Отопление еще не включили, а погода, как назло, портилась все сильнее. Холодный ветер носил мокрые листья по серым тротуарам, его порывы тонкими сквозняками просачивались в старые окна, и я не могла согреться, зарывшись носом под колючее одеяло. Может и правда пойти в полицию? Ну, неужели они не помогут, не спасут от этих преследователей? Что же они за власть такая? Но здравый смысл подсказывал мне, что эти упыри не особо боятся полиции. Убьют. Как пить дать, убьют. Я не заметила, как уснула, провалившись в яму кошмаров, которые были один другого страшнее. Меня гоняли по городу словно зверька, и я задыхалась от быстрого бега и ужаса. С диким воплем я села в кровати и огляделась по сторонам. Фух, приснилось. Новое утро было промозглым и серым, похожим на мое настроение, что не придавало оптимизма. Заварив кофе, найденный в одной из банок, я уставилась в окно, морщась от неприятного вкуса. Давно я не пила такую гадость. Унылое вранье, нахохлившись, сидела на мокрых ветвях. Дворник скреп метлой по асфальту. Где-то жена отчитывала мужа, плакал ребенок, и, словно гром среди ясного неба во двор въехал черный джип. Я разлила на себя кипяток, завопила от боли и бросилась одеваться, чувствуя, как по животу растекается адский жар. Нашли. Вот черт! Ну а что ты хотела? Это тебе не твои книжки с везучими героинями, которые выпутывались из любых передряг. Глупо было надеяться, что тебя не разыщут в ста километрах от города. Засунув ноги в ботинки, я схватила рюкзак и прислушалась. Тихо. Выскользнув в подъезд, я шмыгнула на крышу, С нее перешла в другую парадную и вылезла на пожарную лестницу. А дальше вы уже знаете. «Неужели кинул тебя?» Мужик насмешливо, но оценивающе оглядел меня. «Вполне еще аппетитная барышня. Так сказать, на любителя». Я вспыхнула. «Вот козлина!» И тут же меня будто лезвием полоснуло. Пронин взял деньги и свалил. Оставил меня как ненужную вещь, Надоевшую и потерявшую былую привлекательность. Он спокойно исчез, видимо, надеясь на шикарную жизнь, в которой мне места не было. «Поехали», — приказал мужик, ехидно улыбаясь и глядя на моё внезапно побледневшее лицо. «Евгения, у вас банковские карты с собой?» «Да», — ответила я, понимая, что нет смысла скрывать это. «Всё равно найдут». «Думаете, на них хватит денег, чтобы вернуть вам?» Я вдруг загорелась надеждой. Пронин не забрал ни одну из карт, а на них была довольно приличная сумма, несколько миллионов точно, и на моей тысяч пятьсот. Пусть забирают и оставят меня в покое. Но мужик и его амбалы лишь закатились от смеха, поглядывая на меня как на дурочку. Мы остановились возле банкомата, и в сопровождении одного из качков я проверила карты. Заблокированы все. Лишь на моей остались деньги, но, похоже, они никого не интересовали. «Ну, я так и думал». Мужик выглядел довольным. Видимо, его предположения подтвердились. «Свалил и оставил тебя ни с чем. Или это умелая игра, а, Женя?» «Да какая игра?» Мне снова захотелось завыть. «У меня есть пятьсот тысяч, возьмите их!» «Хватит!» Вдруг рявкнул он, и я подскочила от неожиданности. Ты или глупа, или делаешь вид, что дура. Твой муж со своими друзьями взял у меня пять миллионов евро. Зачем мне твои жалкие пятьсот тысяч рублей?» Я похолодела. «Сколько?» «Заберите завод, квартиру», — прошептала я, не соображая, что вообще говорю. «Завод они продали», — прошипел мужик краснее от гнева. «Квартиру я, конечно, заберу, но этого мало». Мне казалось, что все происходящее похоже на какой-то бред, кошмарный сон. И еще чуть-чуть, и я проснусь. «Значит так», — он взял себя в руки. «Сейчас мы поедем к женам его друзей, и ты аккуратно поинтересуешься, как обстоят дела у них, ясно? И не вздумай сказать что-то обо мне, поняла? Ты просто ищешь своего мужа». Но я их не знаю». «Вот и познакомишься». Оборвал он меня и сказал шофёру «Эрлинг, начнём оттуда». Я знала о существовании клиники мануальной терапии «Эрлинг» в нашем городе, но не представляла, что она принадлежит жене Ростикова. Что буду ей говорить, я не знала и боялась, что по моему испуганному виду станет понятно, что я что-то скрываю. Когда показался зеркальный фасад клиники с большими красными буквами над входом, мой похититель сказал «Поговоришь с ней, выведаешь что да как и доложишь мне, ясно?» «Ясно», — кивнула я, решив, что всё равно расскажу бедной женщине, что происходит и что она в опасности. «Ну что они мне сделают? Убьют два раза?» Я выбралась из автомобиля и пошла к главному входу, прокручивая в голове, что буду говорить, фильтруя каждое слово. Меня встретила улыбчивая администратор и сразу же поинтересовалась, «Вы у нас в первый раз?» «Желаете консультацию врача?» «Мне нужно поговорить с Ростиковой», — сказала я, не зная ни имени, ни отчества этой дамы и понимая, что это выглядит несколько фамильярно. «С Эрикой Игоревной?» — удивилась девушка. «Она ждет вас?» «Нет, но это по поводу ее мужа», — ляпнула я, и, посмотрев на меня долгим взглядом, она набрала номер на телефоне. «Эрика Игоревна, к вам пришли». «Да, я знаю, что вы не хотите никого видеть, но...» «Да, это по поводу вашего мужа». Девушка положила телефон и повернулась ко мне. Пойдемте со мной». Мы завернули в боковой коридор, вошли в стеклянные двери, за которыми буйствовала зелень экзотических растений. Прошли еще пару метров и оказались перед дверью, на которой висела табличка Ростикова Эрика Игоревна. Ишь ты, Эрика Игоревна. Наверное, какая-то фифа. Администратор постучала, и я услышала недовольный голос. «Войдите!» Глубоко вдохнув, я вошла в кабинет и никого не увидела. Только потом я сообразила, что Эрика Игоревна сидит в кресле с высокой спинкой, которая была развернута к окну. Оно медленно развернулось ко мне, и я поняла, что сильно ошибалась по поводу фифы. Эрика Игоревна скрупулезно пережевывала кусок торта, который держала на тарелке перед собой. Ее милое круглое личико выражало и удовольствие, и раздражение, и вселенскую скорбь сразу, что делало ее похожей на мелкого философа-мыслителя. Короткая стрижка с малиновыми прядями, нос картошкой и темные бусины глаз. Да она совсем молодая девушка. Это вы о моем муже поговорить хотите? Она проглотила торт и стряхнула крошки. Знаете, где эта скотина? Или его машина переехала? «Послушайте, Эрика, — быстро заговорила я, — я жена Алексея Пронина, друга вашего мужа. Мой супруг тоже исчез, и, похоже, я знаю причину». «Да?» Она слезла с кресла, долго искала туфли, кряхтя под столом, а потом выпрямилась с красным от натоги лицом. «И какая причина их исчезновения?» По ее лицу я видела, что она реально ничего не знает и так же растеряна, как и я. «Они украли деньги, много денег». — прошептала я. — Пять миллионов евро. — Что? — ее глаза стали как плошки. — Сколько? — Да, и за этими деньгами пришли. — Кто? — она нахмурилась. — Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что мой Ростиков украл пять лямов и сбежал? — Да! — я даже не обратила внимания на то, что она перешла на ты. — Карты моего мужа заблокированы. Телефон отключен. «Послушай!» Я рассказала ей все, что приключилось со мной за эти дни, и она все больше бледнела. «Эти люди здесь, в соседнем переулке. Они думают, что ты можешь знать, где деньги и твой муж». «Вот тварь, Ростиков!» Неожиданно рявкнула она и пнула кресло. «Я-то думала, он загулял, скотина!» «Что будем делать?» «Я почему-то решила, что мы обязательно должны делать что-то вместе». Похоже, Эрика Игоревна думала так же. Она подошла к окну и, раздвинув жалюзи, выглянула на улицу. Ее рот приоткрылся от удивления, и Эрика позвала меня. «Посмотри. Этот экземпляр случайно не из друзей нашего миллионера?» Я тоже посмотрела в окно и кивнула. «Да, это один из амбалов. Он меня шокером пугал». Качок расхаживал под окнами клиники, придуриваясь обычным зевакой. но проходящие мимо люди шарахались от него, как черт от Ладана. Что было неудивительно с такой-то рожей. «Это же трансформер!» — Эрика отпрянула от окна. «Вот черт! «Кто?» — я тоже шагнула назад, заметив, что он шарит глазами по окнам. «Ты что, знаешь его?» «Бог миловал!» — перекрестилась она и испуганно опустилась в кресло. «Он часто бывает в моей клинике. Его здесь по косточке перебирают, массаж делают». «Но это ерунда! Трансформер, боец Дронова!» «А это кто?» «Тот, кому, похоже, задолжали наши мужья, козлы чертовы», — выругала Серика. «Это же криминальная личность девяностых, а теперь бизнесмен, крупный. Только все знают, как он эти деньги зарабатывает». «Не все», — я указала на себя, и Эрика хмыкнула. «Ну да, ты ж богема, не от мира сего. Кстати, я читаю твои книги. Сказки, конечно, но интересно». Она порылась в сейфе, достала оттуда пачку денег, какие-то документы и принялась все это запихивать в сумку. «Нужно валить, это не шутки», — проворчала она, застегивая молнию. «Клиника все равно на мать оформлена, а они с отцом в Америке. А пока здесь и мой зам управится. Только нужно остальных баб найти, жалко ведь». «Это я мигом». Я вытащила из рюкзака ноутбук и пошарила в интернете. «Смотри, Чебанцева Анастасия Александровна, хозяйка отеля «Континенталь». «Смехова Варвара Викторовна, владельца ресторана ирландской кухни "Черный пудинг»» и Федорова Василиса Викторовна, хозяйка салона красоты «Орландо». Адреса я переписала. «Тогда валим!» Эрика двинулась к двери, но я остановила ее. «Куда? Там же эти!» «У меня есть другие входы-выходы», — улыбнулась Эрика. «Мой Ростиков, когда напивался, я только так и уходила». «Он что, пил?» «Жрал, как скотина!» Уверена, что свою часть миллионов он точно пропьет. Мы вышли в коридор, и Эрика провела меня к двери, спрятанной в буйной зелени, которая сливалась со стеной. Ну вот, а теперь на поиски Чебанцевой, пока эти душегубы не опомнились. Из потайного выхода мы попали в гараж, и через несколько минут уже летели по шоссе на белой Ауди, сигнали ползущим водителям и с визгом тормозя на светофорах. Отель «Континенталь» разительно отличался от архитектуры города своим старинным фасадом, башенками, красной крышей и блестящим флюгером на ней. Флюгер изображал шута с дудочкой и весело вертелся под осенним ветром. «Не иначе королева», — пробурчала я. «Какой пафос кругом!» «Точняк, какая-то тёлка под мнением», — сделала вывод Эрика. «Я их за версту чувствую». «Если она сейчас начнет корчить из себя даму высшего света, я помогать ей не буду», — предупредила я, и моя новая подруга сразу согласилась. «Пусть тогда сама разбирается». Мы вышли из машины и, проходя к монументальному входу в отель, узрели удивительную картину. Растрёпанная брюнетка в белоснежном пальто и дорогущих ботинках отчаянно лупила сумкой Прада какого-то мужика. Он орал, прикрываясь руками, — но женщина успевала попадать ему ботинком в голень, отчего тот вопил нечеловеческим голосом. «Интересно, а что здесь происходит?» Эрика с любопытством наблюдала за происходящим. «Вот эта баба разошлась!» Из отеля выбежал портье, и умоляющим голосом принялся увещевать буйную женщину. «Анастасия Александровна, милочка, оставьте его, прошу вас!» «Уйди, Гриша! Ша!» — рявкнула та и схватила мужика за воротник. «Он хотел мою машину угнать!» «Да это ведь Игорь, наш охранник!» Портье прикрыл бедного мужика собой. «Переодеться не успел. Вы подъехали, он и бросился вашу машинку в гараж отогнать». «Да?» Женщина внимательно присмотрелась к бедняге и убрала руку с его воротника. «Ну, извини. Что поделать, невнимательная я сегодня». «Перебрала Анастасия Александровна вчера. Горе у меня. чуловик пропав». «Чебанцева?» В один голос протянули мы и переглянулись. «Ну, Чеванцева. она услышала и повернулась к нам. «А вам что надо, бабоньки?» «А мы как раз по поводу вашего мужа», — сказала я, и Анастасия Александровна нахмурилась. «А что с ним?» «Нам нужно поговорить, и желательно не здесь», — ответила я. «Времени мало». «Я Эрика, а это Женя», — Эрика показала на меня. «Мы жены друзей твоего мужа, Ростикова и Пронина». «Ага, ну, Пронину знаю я. Видела ее фотку в журнале». Анастасия оглядела нас с тяжелым взглядом. «Так что случилось? Где Стасик?» «Возьми деньги и документы, потом все расскажем». Я огляделась. «Сюда сейчас явятся злые мужики, и нам точно хана». «Хай попробуют!» Хозяйка «Континентали» покачала сумкой. «Я им устрою, Зустрич!» «Настя, это Дронов!» — выпалила Эрика. «Твой Стасик ему пять лямов евро должен!» Анастасия Александровна поджала губы, покосилась на отель и спросила, куда идти. Через пятнадцать минут мы мчались к ресторану «Черный пудинг», и Анастасия Александровна всю дорогу ругалась по-украински, выдавая такие умопомрачительные перлы, что, несмотря на ужасную ситуацию, мы с Эрикой ржали, как сумасшедшие. «Стасик ведь любил меня!» — горько вздохнула Настя, устав ругаться. Я с ним бок о бок с самой молодости. А теперь видишь, как. Шоб он под люка всрался, так криво! Приехали! Эрика припарковала машину на стоянке возле ресторана. Дай бог, чтобы эта поклонница Ирландии была здесь. У нас времени нет искать ее по городу. Хороший ресторан, сказала Настя, поправляя волосы. Была я здесь со Стасиком. Лежит, небось, твой Стасик на берегу Средиземного моря, уже и забыла тебе. Язвительно произнесла я, и она ехидно хмыкнула. «Так с твоим же и ложить у пари». «У какой пари?» Эрика обернулась к нам. «В паре», — перевела я. «Лежат они в паре. Только Настя ошиблась. У них там квинтет, а не пара». В ресторане было безлюдно, тихо играла музыка, и деревенский стиль выглядел довольно уютно. Пахло какой-то вкуснятиной, и я увидела, что двери, ведущие на кухню, распахнуты. к нам подошла красивая девушка в короткой юбке в красную и зеленую клетку и мило улыбнувшись спросила вас провести за столик а варвара викторовна здесь спросила я и добавила смехова а зачем она вам девушка внимательнее оглядела нас скажите что передать я ей передам это по поводу ее мужа снова повторила эрика подкатывая глаза срочно наташа что там раздался немного хрипловатый голос и мы повернули головы в ту сторону, откуда он доносился. В полумраке угла за дальним столиком сидела блондинка в лаковых туфлях на высокой шпильке и в кожаном платье глубокого черного цвета. На столе стояла бутылка вина и бокал на вычурной ножке. Она курила, держа мундштук двумя пальцами так изящно, что я даже пожалела, что не курю. «Женщина-вамп», — Чеман свыкнула и первая пошла к ней. «За мной, дамы!» Блондинка удивленно наблюдала за нами, насмешливо выгнув бровь, и когда мы подошли ближе, сказала «Что нужно?» «Короче, муж твой спер пять миллионов евро и свалил вместе со своими дружками», не затягивая с объяснениями, сказала я. «Вы кто?» «А, вижу, Пронина». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Жена Пронина. Писательница?» «Она самая. Мы все в опасности». «Да? В какой?» Казалось, ей было все равно. На нас нападут инопланетяне? Он украл эти деньги, пусть и отвечает. «Трансформер!» — протянула Эрика, и Варвара улыбнулась ярко красным ртом. «Трансформеры нападут?» Но я уже поняла, что хотела сказать Эрика. В дверях ресторана стоял трансформер и угрюмо таращился на нас. Увидев, что мы заметили его, он оскалился и протянул. «Ну что, девочки, набегались?» В несколько шагов он преодолел расстояние между нами и одной рукой схватил меня за шею, а другой потянулся за стоявшей рядом Чебанцевой. Таня растерялась, и многострадальная сумка, взлетев в воздух, опустилась на голову трансформера. От неожиданности он отпустил меня, и я ударила его носком ботинка в голень. Мужчина взревел, как огромный медведь, и тут Эрика наступила ему на ногу, впечатывая в нее каблук с таким остервенением, что глаза трансформера налились кровью. Он все-таки поймал руку Чебанцевой, размахивающей тяжелой сумкой, и вывернул ее так сильно, что Настя громко закричала. Но трансформер вдруг странно застыл, а потом рухнул на пол, отпуская Чебанцеву. Тяжело дыша, мы с девочками смотрели на Варвару Смехову, сжимающую в одной руке то, что осталось от бутылки, которой она огрела трансформера, а во второй мутштук с дымящейся сигаретой. Она глубоко затянулась и поинтересовалась все тем же спокойным, хриплым голосом, выпуская дым. «Сколько времени у меня есть?» «А ты мне нравишься», — протянула Чебанцева, восхищенно глядя на нее. «Уважаю». «Я пару раз видела эту Василису Фёдорову», — сказала Эрика, когда мы уже сидели в машине. «Я в ее салоне частый гость. Ну, что скажу. Милая блондинка, вся нежная и цветущая, с тоненьким, мурчащим голоском». Она сразу в обморок рухнет, стоит ей увидеть кого-то наподобие этого трансформера. «Серьезно?» Чебанцева с любовью поглаживала сумку, ибо в ней плескались две бутылки ирландского виски, который презентовала нам Варвара. «Терпеть не могу мимишных теток». «Ее тоже нужно предупредить». Я заступилась за еще незнакомую мне Федорову. Она одна осталась. «Предупредим», — вздохнула Эрика. «Только я не фанат истерик. Звереть сразу начинаю». «Девочки, будьте спокойными», — протянула Варвара. «Наше дело — объяснить ей, как обстоят дела. А она пусть сама решает. Грохнется в обморок, останется в своем салоне. Я ни с кем нянчиться не буду». Первое, что мы услышали, когда вошли в подозрительно пустой салон Орланда, это тонкий голосок, рычавший «На! На! На! На, сука! На еще! Наша четверка переглянулась между собой и осторожно поползла туда, откуда доносились эти странные крики. В пустом зале под раковиной для мытья головы лежал здоровенный мужик, в котором я сразу узнала второго амбала, а над ним стояла миловидная дама с красивыми белыми волосами. Она сжимала в руке фен и яростно лупила им уже отрубившегося бандита. «Эй, стой, стой!» — закричала Эрика и бросилась к ней. «Убьешь ведь, дура!» «Сама дура!» — зарычала блондинка, а потом, будто опомнившись, пропищала. «Салон закрыт, все на выход!» «Говоришь, в обморок упадет. Варвара посмотрела на Эрику. «Ну-ну». «Маняша украл деньги?» — блондинка смотрела на нас полными слез глазами. «Вот так взял и украл?» Глядя на это милое лицо, было трудно поверить, что эта женщина только что загасила здоровенного мужика. «Кто это?» — шепнула Эрика, и я пожала плечами. «Фиг знает, муж, наверное». «Маняша не только украл, он еще и тебя кинул, чтобы зажить счастливой жизнью где-нибудь очень далеко», — объяснила ей Варвара. «Балдеет маняша». «Но это невозможно», — блондинка смахнула слезу. Я ему подарок купила на годовщину. Если мы сейчас отсюда не уйдем, то вполне вероятно, что этот подарок ты вручишь ему на том свете. Чебанцева машинально взвесила сумку в руке, будто проверяя на месте ли бутылки. Поверь, Дронов найдет и Маняшу, и его друзей, а вот я не хочу присоединиться к их компании. Тем более миллионы не я брала. Я сейчас, девочки, я быстренько. Меня Василиса зовут, кстати. Засуетилась блондинка, бегая по салону. «Да знаем мы», — я с опаской поглядывала на лежащего на полу амбала. «Давай активней, Василиса». «Ну, нормально». Варвара почистила мудштук и вставила в него новую сигарету. «Хоть уговаривать не пришлось. Ишь, как мечется, Барби престарелая». «А ты?» — Василиса зыркнула на нее из-за плеча. «А что я? Я уже себе лифчик с каркасом покупаю». Варвара закурила. «Я подымлю, хозяйка, ножницы ботокса. Что будем делать дальше?» Эрика лихо неслась по городу, выставив в окно руку. «Сомневаюсь, что в этом городе нам удастся спрятаться». «Не удастся», — согласилась я. «Но «Ну, может, у вас, девочки, есть какие-то влиятельные знакомые, которые смогли бы помочь?» «Есть один тип», — задумчиво произнесла Варвара. Очень стояковый дядька и всегда неровно ко мне дышал. Ради такого можно и поступиться моралью. Он точно сможет помочь, с надеждой спросила Василиса. Я так боюсь, что у меня салон отберут и домик мой. Сейчас узнаем. Варвара достала телефон и набрала номер. Прошло несколько секунд, и она поздоровалась. Добрый день, Артур Давидович! Это Варвара, черный пудинг. Мы можем встретиться? «Хорошо, я поняла». Она выключила телефон, и мы в ожидании уставились на нее. «Поехали. Ростовская, 20. Он ждет. Когда Эрика развернула машину, Василиса радостно пискнула. Чабанцева достала бутылку и, распечатав ее, с удовольствием пригубила, А я извлекла из рюкзака Филю. «Сейчас мамочка тебя покормит». Совсем мальчик измучился в этом мешке. «Слышь, писака, у тебя там больше ничего нет?» поинтересовалась Чебанцева «Ящериц? Змей?» «Мне змей вокруг хватает», ответила я, и все засмеялись. «Дай мне тоже выпить». «А ты шо пьёшь?» Она протянула мне бутылку. «Так надо было то биликёрчика какого купить». «Что вы там пьете боема?» все что горит». Я махнула виски и закашлялась. «Ух! «Давай всем уже!» С заднего сиденья потянулась рука с ярко-розовым маникюром. «Знаете ли, я тоже выпиваю». «Судя по тому, как ты избивала бедного мужика, ты еще что-то употребляешь», — протянула Варвара. «Давай быстрее, я тоже пригублю». «Походу, только я не пью, да?» — Раздраженно прошипела Эрика. «А я не нанималась рулить». «Давай рули, дитятка», — наставительно ответила ей Чебанцева. «Сейчас решим проблему и напьешься. Но проблему нам решить не удалось. Варвара вошла в дом со своим знакомым, а мы остались сидеть на ажурной скамейке в его саду, ожидая результатов. Жёлтые листья плавно кружились в воздухе, красиво ложась на ярко зеленый газон. Пищали птички в кронах садовых деревьев, а в невысоких елочках суетились рыжие белки. «Никто не знает, кто этот Артур Давидович», спросила я, и остальные отрицательно покачали головами. «Откуда?» Чебанцева указала на охрану в черных пиджаках. Но явно личность серьезная. Ой, я так надеюсь, вздохнула Василиса. Прям жуть берет, как представлю, что может случиться. А я хочу, чтобы этого волкаша Ростикова нашли и наподдали хорошенько, пробурчала Эрика. Тварь какая. Если его знадуть, то он будет жив и здоров в дюжине долгий час, хохотнула Чебанцева. И клиника твоя не поправит. На дорожке показалась Варвара и ее знакомой, и при виде ее лица Василиса испуганно пропищала. «Ой, девочки, точно ничего не вышло». Они приблизились, и высокий седоватый мужчина вежливо поздоровался с нами. Он снял очки, потёр переносицу и сказал, «Ну что, дамы, хороших новостей у меня для вас нет. Никто не рискнет вмешиваться в дела Дронова. Да и вам не позавидуешь. Этот человек очень злобен и мстителен». но мы ничего не брали тоненько воскликнула василиса нас то за что а ему это уже не интересно он будет целенаправленно уничтожать все что окружало ваших мужей ответил артур давидович мне жаль и что же делать я почувствовала как мое сердце трепыхается в груди пойманной птичкой есть у меня одна идея пойдемте в дом Артур Давидович предложил нам устроиться в его кабинете и попросил своих людей принести кофе. Мы были на нервах, и я каждую минуту замечала, как Чебанцева поглядывает на сумку. «Чего скрывать, я бы и сама пригубила. Но не могли же мы кирять при таком серьезном, солидном человеке?» «Итак», — он посмотрел на нас долгим взглядом, «есть один вариант, и вам решать, воспользуетесь вы им или нет». «Говорите». Я вспомнила лица Дронова и его амбалов и готова была сделать все, что он скажет. «Сейчас мой человек уберет вашу машину отсюда и избавится от нее, А вы на моем самолете отправитесь на Алтай», — сказал Артур Давидович, и мы притихли, глядя на него большими глазами. «У меня там несколько бас отдыха. Отсидитесь, придете в себя, а потом будем думать, что делать дальше». «Да», — протянула Эрика. «Кто бы мог подумать, что моя жизнь так кардинально изменится?» «Блин!» — Василиса всклипнула. «Я не хочу на Алтай!» «Так никто не заставляет?» Варвара, казалось, совсем не волновалась. «Оставайся и жди Дронова». «На Алтай так на Алтай!» Чебанцева восприняла эту новость нормально. «Лучше туда, чем на тот свет. Я же просто сидела и медленно офигевала от происходящего. Алтай. О, Боже, это ведь на краю географии. Мы, конечно, были не бедными женщинами, но, оказавшись внутри самолета Артура Давидовича, даже спокойная Варвара присвистнула. Ничего себе. Внутри оказалось восемь посадочных мест. Полы были покрыты коврами, а стены обшиты деревом. Кожаные кресла были напичканы электроникой с различными регулировками, массажем, системой обогрева и еще какой-то неведомой фигней. В самолете находился даже душ с мраморными теплыми полами. Чебанцева потянулась за вискарем, но Эрик остановила ее: Настюха, ты чего? Посмотри, какой здесь бар! Это было райское путешествие. Самолет взмыл в пасмурное небо, и первые несколько минут мы молча смотрели в иллюминаторы. на то, как удаляется от нас родная земля. Филика пошился в рюкзаке, словно чувствуя перемены, и я выпустила его размять лапы. «Мы с Маняшей...» — начала было Василиса, но потом поправилась. «С Максимом. Познакомились в институте. И мне казалось, что это навсегда. Как он мог?» «На, выпей и заспокойся!» — Чебанцева протянула ей бокал с шампанским. Еще жалеть его начни!» Не может же быть тебе все равно, Василиса осушила бокал. Ведь столько пройдено вместе. Да, это ты права, кивнула Настя, язвительно ухмыльнувшись. Пройдено столько, что на целую библиотеку хваты, особенно с его бабами. Так тварюка гулящая была. А мой алкаш, вздохнула Эрика. Закроется в кабинете и глушит, а потом храп по всему дому стоит. «Я смотрю, что счастливого брака ни у кого не было», — сделала вывод Варвара и посмотрела на меня. «Или был?» «Не знаю. Он никогда не игнорировал мои мероприятия, вел себя на них как любящий муж, а потом снова отдалялся», — сказала я с каким-то странным чувством того, что я избавилась от чего-то ненужного. «Зато в последнее время сплошное внимание, видимо, отвлекал меня от своего побега. А мой всегда говорил мне, Варвара, ты слишком цинична. Ты давишь на меня, и мне неуютно рядом. Меняйся, Варвара, меняйся, задумчиво произнесла хозяйка ресторана. Видимо, раздавила его моя циничность. Напрочь. У тебя что-то есть с этим Артуром Давидовичем? Поинтересовалась я у нее. Мужик старается из себя выпрыгивает. Не кажи, поддакнула Чебанцева. «Кто просто так такие проблемы решать будет?» «Нет у меня с ним ничего», — недовольно буркнула Варвара. «Клеится он ко мне, конечно, но я никогда от Смехова не гуляла. Не то воспитание, а зря». «Тогда действительно странно», — Василиса потянулась за шампанским. «Значит, есть у него на тебя планы, точно?» «Ты нашёл мне женщин?» В антикварном зеркале, висевшем в кабинете, показалось бледное узкое лицо с тонкими губами. «Да, это настоящая удача!» Артур Давидович взмахнул руками от обуревавших его чувств. «Я просто не верю! Удивительное стечение обстоятельств!» «Кто они?» Изображение в зеркале покрылось туманом, но тут же снова стало ясным. «За женщинами охотится один нехороший человек, и если их начнут искать, то все подозрения падут на него». «Ты сможешь делать с ними, что хочешь, и я буду чист». «Когда они прибудут?» «Максимум через пять часов. Мои люди привезут их на место», — ответил мужчина. «Я подмешал им в кофе твою кровь, и теперь они помечены знаком жертвы. С ними ничего не случится, пока они не прибудут к тебе. Никто, ни человек, ни зверь, ни стихия не посмеют причинить им вред». «Смотри, теперь для обряда другие не подойдут». Угрюмо сказала существо из зеркала. Крови больше нет. Изображение исчезло, а Артур Давидович довольно потёр руки. Всё складывалось как нельзя лучше. Когда самолёт приземлился, нас уже ждали. Чёрный микроавтобус блестел мокрыми боками, и стоило нам ступить на Алтайскую землю, из него выскочили двое бравых парней и быстренько усадили нас внутрь, не говоря ни слова. Микроавтобус выехал с посадочной полосы и, набирая скорость, помчался по мокрой дороге. «А далеко ехать?» — поинтересовалась Эрика, и это было очень кстати, ведь мы все находились в полном недоумении от такой встречи. «Нет». Один из парней повернулся и окинул нас недобрым взглядом. «А помнится не успеете, как будем на месте». «О чем это он?» — Чебанцева нахмурилась. «Странные какие-то». Мне они тоже не понравились, молчаливые, с потаенной злостью в раскосах глазах. Эти мужчины пугали своей угрюмостью. Позвони Артуру Давидовичу, шепнула я Варваре и та полезла в сумку за телефоном. За окном мелькала удивительной красоты природа с багряными, рыжими и желтыми красками, но у меня напрочь отпало желание любоваться красотами. Я снова попала под пресс переживаний и плохих предчувствий. «Он недоступен», — Варвара спрятала телефон и обратилась к мужчинам. «Уважаемые, а можно выйти, так сказать, на природу?» «Потерпишь», — недовольно протянул тот, кто был за рулем. «Это тебе не такси». Вот тут мне стало совсем страшно. «Девочки», — прошептала Василиса, поглядывая на наших сопровождающих. «Мне кажется, что мы опять влипли в неприятности. Варь!» «Неужели твой Артур Давидович нас подставил?» «Да не может такого быть», — не совсем уверенно ответила Варвара. «Он серьезный человек». «Только этот человек отправил нас к чертям у дупу и трубку не бере, прошипела Чебанцева. «Я, конечно, не хочу наговаривать на людыну, но...» «Заткнитесь вы там!» — вдруг гаркнул на нас водитель. «Бесите!» Меня словно холодом обдало от страха. Вот тебе и помощь. Что этим-то нужно? Мы въехали на мост, под которым неслась река. И в этот момент Эрика ударила по подголовнику переднего сидения. «А ну останови! Быстро, я сказала!» «Руки убрала курица!» — рявкнул парень, резко обернувшись. «Если не хотите ехать дальше без сознания!» «Что?» с ворывком достала из сумки бутылку вискаря и, размахнувшись, ударила его по голове. Он дернулся и съехал вниз, приложившись лбом о торпеду. «Мамочки!» — «Мамочки пропищала Василиса, а водитель заорал. «Вы что творите, твари?» «Тормози, сука!» — Эрика вцепилась ему в волосы и потянула назад. «Тормози!» Микроавтобус вильнул в сторону, и мы заорали, чувствуя, как он ударяется о металлическое заграждение и летит в реку. Луны петляющий бросок, Сквозь леса темень, Наполнен страхом сок, Стрела да в теме. Дом лешего берестяной, Туман обрыва, Деревья ведьмаки стеной, Лопочут рыбы, Русалок сказочная жуть кочет нервы, Хвостатые чего-то ждут, Хохочут стервы. Вдруг тишина, Упругий ком, Заклятие морок, Как в омут, В сказку кувырком. без оговорок. Наталья Дорофеева. Ледяная вода заливала салон автомобиля, который несся по течению. Она скидала по нему с такой силой, что я чувствовала, как трещат мои ребра. Я прижимала к себе рюкзак с филей и молила Бога, чтобы бедный мой хомяк выжил после всего этого, хотя трудно было представить, кто вообще мог выжить после такого. С большим трудом Чебанцевой удалось открыть дверь, И нас вынесло прямо в реку с таким холодным течением, что сводило не только конечности, но и мозги. Мы орали, захлебываясь обжигающей ледяной водой, и то уходили под нее, то выныривали на поверхность, хватая воздух. Течение становилось все стремительнее, и я прекрасно понимала, что выжить нам, скорее всего, не удастся. Мысленно попросив прощения у всех, кого обидела, я прочла «Отче наш» и приготовилась к смерти. Когда перед глазами появилось светящееся пятно, я даже облегченно выдохнула, чувствуя, как от холода отказывают ноги и застывает кровь. Внезапное тепло охватило моё тело, и я поняла, что умираю, вырываясь в слепящий свет на ледяных волнах Алтайской реки. «Я сейчас околею! О, Боже, как холодно!» Я медленно приходила в себя, и этот тонкий голосок проникал в мой мозг зудящим сверлом «Василиса». Меня трясло от холода, который пробирался сквозь мокрую одежду, сжимающую рюкзак пальцы не слушались, и дрожащими руками я принялась расстегивать молнию. «Филя! Филечка!» Хомяк не подавал признаков жизни, и я засунула его за пазуху, дыша на мокрую шёрстку. «Помер!» — раздался хриплый голос Чебанцевой. «Бедняга! А я от сумку сохранила, а в ней целая бутылка!» Давай, Вискарь, иначе мы сейчас все помрем, прохрипела Варвара. Не хватало еще сдохнуть на краю земли. Я наконец огляделась и чуть не расплакалась от облегчения. Чебанца вырылась в сумке, Варвара помогала подняться Эрике, а Василиса тоненько подвывала, обняв руками калини. Все живы, слава богу. Мы находились в лесу, и поблизости даже признаков реки не наблюдалось, что было достаточно странно. Прохлада становилась все ощутимее, вокруг застыли мокрые травы и кусты, а с деревьев свисала паутина, вся наполненная шариками прозрачной росы. «Где река?» — спросила Эрика, оглядываясь. «Как мы здесь очутились?» «Пофиг, все потом», — Чебанцева протянула бутылку Василиси. «На, не плачь! Все живы, уже добры!» Василиса сделала большой глоток, потом еще один и закашлялась. «Как же я хочу в тепло!» «Сейчас выпьем и пойдем людей искать», — успокоила ее Варвара. «Плыли мы недолго, а значит, рядом по-любому есть какой-то населенный пункт». «Вы меня слышите?» — Эрика выдернула из ее рук бутылку. «Реки нет!» Все замолчали, задумчиво разглядывая осенний лес. И я вдруг почувствовала, как зашевелился Филе, царапая коготками кожу. «Жив!» Погода портилась, и подул холодный пронизывающий ветер, от которого наша мокрая одежда становилась колом. «Пошли, иначе замерзнем. Варвара поднялась первая. «Здесь холодно, ужасно, не то, что у нас». Мы побрели полюсу, совершенно не понимая, куда идти, и чем дальше заходили, тем больше терялись в этом незнакомом месте. Василиса тоненько и жалобно вздыхала, Эрика стегала прутиком кусты, Чебанцева материлась — а Варвара была чернее тучи, ей хотелось курить. Когда показалась голубая тарелка озера, окаймлённая осенними деревьями и ржавыми лапами лиственниц, мы поняли, что окончательно заблудились. Отчаяние все сильнее охватывало нас, и даже спокойная Варвара выходила из себя, оглядываясь по сторонам. Снова пошел дождь, полосуя все вокруг холодными струями, и когда я уже готова была сдаться, Василиса завопила на весь лес. «Дом! Я вижу дом!» «Где?» Я остановилась, остальные тоже, и через секунду девушки радостно завизжали. «Ура!» Действительно, неподалеку от озера, под пушистыми кедрами, виднелась избушка, покрытая мхом. Силы вернулись моментально, и мы понеслись к такому желанному убежищу, перепрыгивая через валежник, как горные козы. Небольшая, на первый взгляд, хижина оказалась приличным домом. Его крыша и стена с северной стороны были покрыты изумрудным мхом и грибами. Грубоватое крепкое крыльцо упиралось в толстые бревна, а небольшие окошки с мутными стеклами наблюдали за нами с настороженностью дикой лисицы. Я взялась за медную, позеленевшую от сырости ручку, и дверь медленно со скрипом отворилась. Что-то мне не по себе, прошептала Василиса, распахнув и без того большие глаза. А вдруг там кто-то есть, недобрый? «Когда ты дубасила недоброго мужика феном в своем салоне, тебя ничего не смущало?» Поинтересовалась Варвара и подтолкнула меня. «Давай уже, холодно!» «У меня был стресс!» — возмущенно прошипела Василиса. «Это так испуг выходил!» «Ты поменьше пугайся, а то и нас перебьешь!» — буркнул Эрика. «Ты случайно своего маняшу не лупила парикмахерскими принадлежностями?» Василиса что-то заворчала в ответ, но я уже не слышала их, переступив порог дома и очутившись в узком коридорчике. Осторожно ступая по скрипучим доскам, я прошла в большую комнату и, ахнув, позвала остальных. «Девочки, идите сюда, это нечто!» Через минуту за моей спиной собралась вся компания и замерла, разглядывая все, что окружало нас. «Вот это да!» — прошептала Чебанцева. «Слов нет!» Я ее прекрасно понимала, ведь внутренности дома были просто потрясающими. Низкие потолки с закопчёными балками, деревянные золотистые стены, паутина по углам, большая печь, две деревянные кровати с горами подушек, шкаф, буфет с аккуратными стопками тарелок и чашек и круглый стол с вышитой скатертью. На окнах висели милые шторки, а на пыльном полу яркими пятнами были разбросаны плетёные половики. «Здорово!» — прошептала Эрика. «Прям ретро!» «Если бы это ретро еще и обогреть как-то!» — вздохнула Варвара. «Вообще хорошо было бы!» «Я за то, чтобы осмотреть остальные постройки, если они здесь есть», — предложил я. «Возможно, тут и дрова имеются. Судя по запущенности жилища, хозяев здесь нет, поэтому переживать не стоит. Хорошая идея, я с тобой!» Сразу согласилась Эрика, и мне пришлось отдать Филю Чебанцевой, которая была совсем не против. К нашему удивлению, это жилище оказалось не просто заброшенной в лесу избушкой, а целым хутором. За домом находились множественные постройки, и среди них мы с Эрикой нашли и дровницу, и баню, и туалет, и какие-то сараюшки с сельскохозяйственным инвентарем. Здесь, похоже, держали даже корову. Это мы поняли по сараю, в котором еще витал слабый коровий дух, и по навесу с прелом сеном кто мог жить в лесу удивилась эрика набирая дрова может лесник какой-то наверное не думаю что в эпоху цивилизации можно вот так просто жить в такой древности согласилась я хотя в нашем случае возможно это не самый худший вариант я не смогу так жить нервно заворчала эрика я привыкла к удобствам жить захочешь и не к такому привыкнешь Обнадёжила я ее, и мы пошли обратно, набрав по хорошей охапке дров. Небо стремительно серело, что было достаточно странно, ведь, по идее, до вечера было еще далеко. Когда мы вошли в дом, то узрели унылую картину. Василиса всё ещё схлипывала ёжись в мокрой одежде. Варвара с лицом черней тучи о чем то старательно размышляла, а Чебанцева раскладывала на столе вещи и сумки, среди которых был и телефон. «Связи нет, глухое место», — сказала она, увидев нас. «Чёрт-те что!» «Водонепроницаемый?» — Эрика кивнула на её телефон. «Ага. Кто знал, что я его так протестирую?» — хмыкнула Настя. «И хорошо, что связи нет», — подала голос Варвара. «Могли бы и по сигналу мобильного нас найти». Я бросила дрова и кинулась к рюкзаку. Ещё этого не хватало. Но мой телефон благополучно сдох, поплавав в ледяной реке. «Огонь бы? протянула Эрика, заглядывая в жерло печи. «На», — Чебанцева протянула ей зажигалку, Работая. Положив сначала сена, а потом дрова потоньше, Эрика чиркнула зажигалкой, и с третьего раза дрова загорелись, издавая уютный треск и обещая долгожданное тепло. «Что от нас хотели эти парни?» — вдруг спросила Василиса. Вернее, что задумал твой знакомый, Варь? Мы ведь ничего плохого ему не сделали. Не знаю, всю голову сломала, — пожала плечами Варвара. Для чего это ему нужно, ума не приложу. Что дальше будем делать? Я взяла Филю, который испуганно бегал по столу. Цивилизацию искать? В полицию идти? Что? А не может ли случиться такого, что теперь нас, кроме Дронова, и Давидович ищет? предположила Василиса. «Даже если представить, что мы, находясь в беспамятстве, отошли от реки и углубились в лес, то далеко уйти не могли. При большом желании и возможностях найти нас расплюнуть». «В беспамятстве?» Чебанцева широко улыбнулась. «Это как? У пьетёх в нем находились? Это ж какое беспамятство странное. Сознание нема, но мы все равно организованной толпой до лису пришли. С ней я была полностью согласна. Выглядело это действительно нелепо. «Слушайте, перед тем, как потерять сознание, я видела яркий свет», — сказала я. «Конечно, может, это иллюзия затухающего сознания. Я тоже видела», — сказала Эрика, и ее поддержала Варвара. Аналогично. Я даже тепло почувствовала, когда в этот свет затягивала. «И я», — пискнула Василиса. Я даже решила, что умираю, и за мной ангелы пришли с серебряными крылышками. — Все, хана! — Чабанцева обречённо вздохнула и сделала вывод. — Это загробный мир. Мы приставились. — Да иди ты! — Эрика так и замерла возле печки. — Да ну! — Связи нет. Реки тоже. Дом в глуши леса. все сходится. — Что сходится? — воскликнула Василиса. Ей, видимо, не особо хотелось быть умершей. «Ты считаешь, что в загробном мире топит печи, спят и жрут?» Она тыкала пальцем то в кровать, то в буфет с посудой, то в печь и ужасно нервничала. «А ты что, часто в загробном мире была?» — хмыкнула Чебанцева. «Кто может знать, як оно там?» Все замолчали, и в воцарившейся тишине было слышно, как бьет по окнам дождь и трещат дрова в печке. Эти странности, преследование и бесконечный холод, пробирающий до костей, просто выматывали. Первой зашевелилась Василиса. Она поднялась и принялась проверять все ниши, полки, открыла буфет, потом шкаф и вдруг завопила дурным голосом: "Мама, здесь скелет! А -а -а Мы вскочили с места и бросились к ней, надеясь, что все-таки ей померещилось. но, увы, в шкафу действительно был скелет. Раскрыв рты, наша компания таращилась на побелевший от времени череп и тихо офигевала. Судя по наряду и длинным волосам, это была женщина. Одетая в длинную юбку и расшитую разноцветными лентами блузу, она сидела в позе эмбриона, прижимая к себе закопченный котелок, заплетенный паутиной. И, казалось, сейчас скелет поднимет голову, чтобы спросить, чего надо. Она ховалась. Что? шепнула я, и мы повернулись к Чебанцевой. Ты о чем? «Женщина ховалась в шкафу от кого-то», — объяснила она. «Це я вам кажу как любительница детективных романов». «Ну да», — скептически протянула Варвара. «И забыла вылезти». «Здесь что-то дурное произошло», — прошептала Василиса, глядя на нас большущими глазами. «Я чувствую». «Да ты что!» — Варвара всплеснула руками. «Никогда бы не подумала». «Ты можешь язвить сколько угодно». «Но такие вещи не к добру!» — разозлилась Василиса и Чебанцева громко шепнула. «Осторожней! Забула о ее мастерстве! Сейчас схватит то-то метёлку, то надое!» Эрика присела и, оказавшись на одном уровне со скелетом, сказала, «Посмотрите, вся ее одежда утыкана булавками». Мы склонились над нашей неожиданной находкой и сразу разглядели кучу булавок с разноцветными головками, которые торчали из ее одежды. «Вы что-нибудь понимаете?» Эрика потянулась к булавке, но я ударила ее по руке. «Не трожь! Это похоже на какое-то колдовство!» «О, ну все. в игру вступила наша писака!» Варвара тяжело вздохнула. «Сейчас припишут сюда магию и чертей». «Она права», — Эрика отошла от шкафа. Это и вправду как-то подозрительно».